«Хорошо», — обрадовался министр обороны и посмотрел на премьера. «Я всегда знал, что наши офицеры понимают все правильно», — гордо сказал он. «Очень хорошо», — холодно заметил директор ФСБ. «Знарядателей среди ваших людей не было». «Конечно, не было», — восторженно сказал министр, «не понимая, в какую ловушку сейчас попадет». «В таком случае...» «Эти террористы — просто группа авантюристов, с которыми нужно быстрее кончать», — подвел итог директор ФСБ. «Мы считали, что это спланированная акция с участием вашего офицера, оказалось, что это не так. Значит, мы должны пересмотреть свои акценты». Он оглянулся, словно ища поддержки у министра внутренних дел. «Да», — сказал тот недовольно Террористов отпускать нельзя. Их нужно захватить прямо в аэропорту. Еще до того, как они сядут в самолет. Наши группы готовы действовать. «Мои люди уже в аэропорту», — подтвердил директор ФСБ. Министр обороны растерялся. Он не знал, что говорить. И в этот момент откуда-то возник Квашов. «Мы подтянули к аэропорту». Несколько батальонов людей с техникой и вооружением, радостно доложил он. Все готово к захвату террористов. Министр обреченно посмотрел на премьера, и тот, пожав плечами, кивнул головой. Раз все готово, террористов нужно было брать в аэропорту, даже если они взорвут капсулы. Можно будет потом изолировать эту территорию, временно закрыв аэропорт. Премьер посмотрел на министра обороны и негромко приказал. «Нужно готовиться к задержанию террористов». Не знавший что происходит после его доклада, полковник Борисов направлялся на Ижорскую улицу, пытаясь выяснить, что там случилось. К семи часам вечера он был уже на месте. Во дворе по-прежнему было много людей. Здесь же находились участковый и инспектор уголовного розыска, пытавшиеся разобраться, что именно здесь произошло. Все соседи в один голос уверяли, что это был ненормальный человек, так и не пришедший в сознание, когда его несли в машину. Весь двор был усеян кастрюлями, разбитыми бутылками и осколками посуды. Показав свое удостоверение, Борисов вместе с участковым поднялся в квартиру, где все это произошло. Замок был выбит, но сама квартира была в полном порядке. Борисов обошел все комнаты, когда его внимание привлек балкон, выходивший во двор. С этой стороны двора росло большое дерево, почти закрывавшее балкон. Он вышел на балкон и вдруг поскользнулся, едва не упав. Весь балкон был залит какой-то жидкостью. — Что это такое? — спросил Борисов. Участковый молодой парень лет 25 наклонился, понюхал и нерешительно сказал. — Кажется, спирт. А зачем он здесь? — Не знаю, товарищ полковник. Борисов посмотрел наверх. На стене чуть выше его головы виднелся какой-то кровоподтек, словно кто-то полз по стене. Полковник вернулся в комнату, осмотрел пол рядом с дверью на балкон. Похожий кровоподтек был на стене рядом с балконом. Здесь кто-то сидел, отдыхая. Он нахмурился. Это ему совсем не нравилось. Прошел дальше. В других комнатах таких следов не было. — А кто живет наверху? — спросил Борисов. Его сейчас нет дома, ответил участковый. Мы стучали, а его нет. Он и помогал сотрудникам милиции этого больного в машину нести. Очень хороший человек. Как его фамилия? Авдотин, кажется. Вы не волнуйтесь, товарищ полковник? Он человек проверенный, много лет в органах работал. подполковником милиции был. В милиции, говоришь, задумчиво сказал Борисов. Он вышел из квартиры и посмотрел снова на дверь. Тут его внимание привлекли обрезанные телефонные провода.